Часть седьмая. Помни меня. Лоренс, штат Канзас. 26 декабря 2003 года. Детектив Конвей махнула рукой сержанту Эвервью, уводившему закованного в наручники мужчину в камеру, и постаралась ободряюще улыбнуться. Эвервью не распознал фальши и вернул ей улыбку. «Он весь светился от гордости». Ей бы тоже праздновать победу. Им удалось поймать главного подозреваемого в регулярных нападениях на пожилых дам в Констант-парке. Но Грейс было не до веселья. Добравшись до своего рабочего места, она устало рухнула на стул и прижала ладони к вискам. «Безумная неделька», — подумала она. Вначале ей даже понравилось работать с Эвервью, которого ей определили в напарнике вместо Стивена на время его мнимой болезни. Капитан Стейтон не возражал против небольшого отпуска Монро. Его излишняя инициативность в деле о похищении Ривер Уиллу после того, как вмешалась ФБР, настораживала. Эвервью, явившийся к Грейс на следующий день, был хорошим парнем. С ним было проще, чем со Стивеном. Он действовал по слаженной схеме, не спорил и не строил безумных гипотез. Однако Грейс быстро начала тосковать по-прежнему напарнику. Ее удручало, что она понятия не имеет, чем Стивен занят в Гудланде. С момента своего отъезда он не давал о себе знать. Грейс глубоко вздохнула и опустила голову на сложенные на столе руки. В ту же минуту она почувствовала вибрацию сотового телефона и спешно подняла трубку. «Конвей!» «Грейс, это Стивен!» — послышался голос детектива Монро. «Стивен! Господи, как у тебя там дела?» «Хорошо, даже очень. Я нашел ее, Грейс!» «Похищенную девушку?» Она заговорила тише. «Да, и не только ее. Нашего Джонатана Твиста, точнее, Валианта Дикаре тоже. Вернее, это он отыскал меня». «Где ты сейчас?» — полюбопытствовала Грейс. «В мотеле «Белая лилия» в Гудленде». И «Я снял там номер еще вчера». «А ривер Уиллу приехала сюда с Валентом Дикаре несколько часов назад». «Не поверишь, но моя безумная теория оказалась верной!» «Вампирская теория», — тихо хмыкнула Грейс. «Она самая! Я до сих пор пытаюсь это переварить!» «Поверить действительно непросто», — задумчиво произнесла Грейс. «Сама она толком не знала» верит ли словам напарника или считает, что он слишком бурно отпраздновал Рождество. То есть и дикаре, и девушка сейчас с тобой в Гудленде. Почему вы до сих пор там? Поначалу я собирался увести мисс Уиллу домой, но она отказалась ехать в Лоренс, — вздохнул Стивен. Она поговорила по моему сотовому с матерью, но этим пока ограничилась. Ревер предпочла остаться с дикаре, Он тяжело ранен, и я стал свидетелем того, как ему извлекали пулю из груди. «Ты бы видела это, Грейс! Если бы я не был свидетелем, ни за что бы не поверил!» Грейс нахмурилась. Сведения о напарника все больше напоминали фантастическое кино. «Как это ты стал свидетелем операции? Даже к отъявленным негодяям посторонних в операционную не пускают. Даже полицию!» Все проходило не в больнице, в мотеле в идеально кустарных условиях». «И он выжил?» — удивилась Грейс. «Да, говорю тебе, я оказался прав во всем. Валиан Дикаре не человек. Он смог выжить после этой операции, хотя любого другого такая рана убила бы». То, что было на записи, тоже правда. «Никаких близнецов-циркачей. Ты хоть можешь себе это вообразить?» Грейс не знала, как реагировать, поэтому ответила честно. «Нет. И сейчас мне куда проще поверить, что ты допился до горячки». Стивен хохотнул. «Понимаю. Я бы тоже себе не поверил». Он сделал небольшую паузу и заговорил с характерной неловкостью в голосе. Так было всегда, когда он собирался о чем-то попросить. «Послушай, я представляю, как ты вымоталась, но у меня небольшая просьба». «Кто бы сомневался?» — криво улыбнулась Грейс. «Что ты хотел?» «Мне известно, что Джеймс Харрисон сейчас находится в больнице в Сент-Фрэнсисе, но не знаю, в какой именно». «И ты хочешь, чтобы я выяснила это?» «Если тебя не затруднит». «Не затруднит», — вздохнула Грейс. «Спасибо». «Пока рано благодарить». «Ладно, давай, созвонимся позже». «Хорошо», — согласился Монро, после чего связь оборвалась и Грейс принялась за работу. Шел Крик, округ Натрона, штат Вайоминг, 26 декабря 2003 года. Джеймс не представлял, сколько сейчас времени и как долго еще добираться до места назначения, но подозревал, что совсем скоро Фиат Дуката остановится и дверь откроется для выгрузки заложника. Тем временем автомобиль свернул на проселочную дорогу, быстро начавшую длительный подъем в гору. Джеймс понимал, что приближается к обрывистому берегу реки Шел крик где стоит старый, отреставрированный особняк дикаре. Официально он был памятником культуры и никогда не принадлежал вампирам. Но их дар внушения позволял им многие годы оставаться там. Они вели непривлекающий к себе внимание образ жизни пользовались качественно подделанными документами и умело скрывались почти под самым носом Харрисонского креста. Трудно представить, в какое бешенство такая наглость привела Филиппа Харрисона, когда он узнал об этом. Загадкой оставался и сам факт того, как в кресте вышли на семью Дикаре. До Джеймса долетали слухи, что обнаружить их помог некий эквадорский донос, но об этой истории в архиве организации почти ничего не нашлось. Теперь Джеймс догадывался, что информацией обладал Дюмейн, все эти годы игравший роль тихого клерка. Наверняка, даже если бы его спросили, он умело отыграл бы свое незнание, а Джеймса бы это устроило. Осознавать это было противно, но приходилось признать, дела Креста мало заботили Джеймса. В особенности в последние десятилетия когда его основной целью стало убить Валианта Декаре, чтобы погибшие жена и дочь были отомщены. Валиант. При воспоминании о нем сердце Джеймса привычно заныло от боли и загорелось от ненависти. Однако эта горячая волна быстро схлынула и переродилась в неприятное смятение, которое сменилось чувством вины. Было в новинку испытывать нечто подобное по отношению к декаре. Однако Джеймс не мог ничего с собой поделать. Много лет он возлагал ответственность за смерть своих жены и дочери на невиновного. У этой ошибки был очень горький привкус. То, что сказал Дюмейн, перевернуло весь мир Джеймса с ног на голову. И теперь с этим приходилось иметь дело. От тяжелых мыслей начала болеть голова. Джеймсу страшно захотелось потерять виски, но руки все еще были связаны за спиной. Вырваться из пут так и не получилось, несмотря на множественные попытки. Джеймс только облился жарким потом, а рана на груди начала пульсировать болью еще сильнее. Обессилев, он почти смирился со своей участью. Он не питал иллюзий в отношении Дюмейна и понимал, что там, в особняке, его убьют. Как ни странно, мысль о скорой смерти не вызвала страха. Джеймс прежде не припоминал за собой такого странного фатализма, но сейчас он всецело доверился судьбе. Если ему суждено умереть, значит так тому и быть. Он знал, что будет сопротивляться до последнего, не позволит пристрелить себя как бешеного пса и не станет потворствовать Дюмейну в его планах. Но если спастись не выйдет, что ж. Марта и Джессика наверняка заждались его там. За чертой. Автомобиль начал замедляться. Похоже, место назначения было совсем рядом. Борясь с качкой, Джеймс попытался медленно переместиться на колени и не произвести при этом лишнего шума. Осторожно, медленно подкатившись к самой двери, он раскачался так, чтобы рывком толкнуть себя вверх. Получилось у него только шестого раза — Боль в ране сделалась почти невыносимой, но Джеймс стиснул зубы и приказал себе сконцентрироваться. Опасаясь снова рухнуть на грудь, он дернулся в сторону двери и уперся в нее лбом, когда уже начал падать. Рассадив кожу и произведя один громкий стук, он чертыхнулся про себя и замер. В салоне на него не отреагировали, но Джеймс не спешил радоваться успехом. Наверняка Дюмейн догадывается, что его хотят застать врасплох. Нужно оставаться на чеку и не упустить свой единственный шанс, если таковой вообще представится. Наконец, Фиат остановился, едва не заставив Джеймса вновь потерять равновесие и упасть. Но он сумел удержаться, всем корпусом прильнув к двери. Двигатель смолк. Послышался хлопок со стороны водительского места. Кто-то вышел из машины. Джеймс приготовился, но тишина затянулась слишком надолго. Что могло задержать Дюмейна? Разговор с подельниками? Джеймс прислушался, но ничего не расслышал за боем ветра. Здесь, в горах Шел-Крика, погода стала еще суровее, чем в городах внизу. Вдруг раздался щелчок замка грузового отсека. Дверь открылась, и Джеймс прыгнул, оттолкнувшись связанными ногами. Как ни странно, человек, открывший грузовой отсек, не ожидал этого. Он попытался выставить вперед руки в толстых перчатках, чтобы отгородиться от нападавшего, но они не спасли его от мощного удара лбом в нос. Только нанеся этот удар, Джеймс осознал, что видит перед собой не Дюмейна. У этого человека, кем бы он ни был, кожа была темной. Из сломанного носа мужчины хлынула кровь, и он потянулся к нему руками в попытке закрыться от новых ударов. Джеймс же решил, что стоит добить свою жертву. Кем бы ни оказался этот парень, он из помощников Дюмейна. А значит, это враг. Джеймс нанес второй удар, на этот раз лбом в лоб кричащего и извивавшегося незнакомца. Собирался ударить снова, как вдруг... Что-то с оглушительным взрывом обожгло ему правую руку. Поначалу ощутимым был только рывок. Боль от ранения укрылась где-то в глубине руки. А затем загорелась раскаленным куском угля и распространилась по всем нервным окончаниям. От пальцев и плеча до правого бока и шеи. Джеймс замычал от боли сквозь клейкую ленту на губах. Здоровая рука рванулась к простреленному плечу. Но путы не пустили. Дюмейн оказался рядом, навис над повалившимися на заснеженную землю противниками с пистолетом в руке и направил ствол в голову Джеймса. Усмехнувшись, он сорвал клейкую ленту с его заросшего щетиной лица, не без удовольствия взглянув на его мучительную гримасу. «Поднимайся, Джеймс! Медленно! Поиграли и хватит!» — властно сказал Дюмейн. «Убери! Убери его от меня!» Нетерпеливо стонал мужчина со сломанным носом, пытаясь отползти от буйного заложника по заснеженной земле. «О, так ты не освободил ноги!» — хмыкнул Джимен, критически оглядывая пленника. В следующий миг он дернул его за ворот куртки вверх, так что едва не оторвал от нее кусок. Джеймс, стиснув зубы от боли в ранах, с трудом поднялся. Сил в теле стало ощутимо меньше. Пуля, попавшая в руку, похоже, не задела артерию, но кровоточила рана сильно и болела зверски. Джеймс опасался, что может в любой момент потерять сознание. Дюмейн встретился с ним взглядом. Его глаза оставались непроницаемыми, по ним ничего невозможно было прочесть. «Как ни прискорбно, надо отвезти тебя в дом и подлатать», — недовольно заметил он. «В конце концов, пока что ты можешь пригодиться живым!» Он повернулся к своему подручному, который успел подняться на ноги. «Талос! Хватай его под вторую руку и понесли его в дом!» «Я тут немного занят!» Раздраженно отозвался тот, кого назвали Талосом. «И вообще, изначально был уговор, что сам виноват, что не соблюдал осторожность, как будто ты не знал, кого мы везем!» «Давай, собирай уже свои сопли в кулак и помогай. Я хочу закончить эту историю как можно скорее. Кстати, сейчас нам представится отличный шанс поговорить с мисс Уиллу и проиллюстрировать ей, насколько мистеру Харрисону плохо без ее помощи. Твои люди ведь не потеряли ее из виду?» «Нет», — прогнусавил Талас, придерживая нос. «Вот и славно!» «Все, Дрейк, давай, не распускай нюни». Ничего страшного с твоим носом не случилось. Вправлю, как окажемся в доме. А пока потерпишь, от такого не умирают. Дюмейн поднял голову к небу, щурясь от колкого снега. По небосводу медленно растекались скрытые за серыми тучами рассеянные лучи зари. Для Джеймса слова похитителей уплывали в туман. Он с трудом различал, что происходит. Силы оставили его не успев накопиться после первого ранения. И когда Дюмейн и Талас подхватили его под руки, Джеймс едва ли оставался в сознании. Гудленд, штат Канзас, 26 декабря 2003 года. Валиант открыл глаза, почувствовав, что наступило утро. Он осторожно вздохнул и прислушался к себе. Боль в ране утихла настолько, что ее можно было Не замечать. Опустив взгляд, он посмотрел на ривер, все еще спящую у него на груди. От чего-то сердце застучало чаще. Во сне девушка прильнула к нему и обняла его, как обнимают близких людей, которым доверяют. Так странно было чувствовать что-то подобное. Валян, забыл, каково это, ощущать тепло чужого объятия и быть кому-то небезразличным. Он и не знал как сильно ему этого не хватало. Захотелось притвориться спящим и растянуть это мучительное сладкое мгновение, потому что как только они покинут эту комнату, все исчезнет, разрушится, развалится, как карточный домик, и собрать его обратно будет невозможно. Валянт нахмурился от этой мысли. Отчего его прогнозы так пессимистичны? Разве не может все наконец наладиться, Разве впервые за много лет у него не появилось шанса на нормальную жизнь, на завершение бесконечной войны с Харрисоном, на мир? В пользу благоприятного развития событий говорило многое. Однако Валиант не мог в это поверить, как не старался. «Такое прекрасное утро», — сказал он себе с досадой. «Тебе обязательно все портить». Внутренний голос ничего на это не ответил. «Чёрт!» — одними губами произнес Валиант и зажмурился, тщетно борясь с нарастающей тревогой. «Всё ещё болит?» — тихо спросила его Ривер. Валиант вздрогнул, но когда она с просонией посмотрела на него, не сумела сдержать улыбку. «Нет», — ответил он, все в порядке. Просто сожалею, что ты уже проснулась. Я надеялся, тебе удастся отдохнуть чуть дольше». Ривер приподнялась и потянулась, убрав с лица непослушную прядь коротких волос. Валиант осторожно сел и позволил себе полюбоваться девушкой. То, как она вела себя с ним, отдавалось в его сердце сладкой, щемящей тоской. И ему так не хотелось покидать этот номер, ставший их с Ривер островком безопасности. Заметив его взгляд, девушка непонимающе кивнула. «О чем ты думаешь?» Спросила она. Мысли закрутились в его разуме неуемным вихрем, но Валянт понял, что не сможет озвучить ни один из ответов. О том, что как только мы покинем этот номер, все закончится, не успев начаться. О том, что ты удивительная. О том, что я до сих пор не понимаю, почему ты столько сделала для меня и почему так на меня смотришь. О том, что это сводит с ума. И, пожалуй, о том, что я весьма не против плюнуть тебе в глаз. Чёрт. Хм, да так, ни о чем. Врёшь, — покачала головой Ривер. Просто говорить не хочешь. Кстати, интересно, а когда ты просыпаешься, твои мысли звучат на французском или на английском? Валент удивленно встрепенулся. Честно говоря, никогда не задумывался. «Ты специализируешься на странных вопросах, да?» Он ухмыльнулся. Ривер передернула плечами. «Не знаю. Никогда не задумывалась», — передразнила она, бросив обеспокоенный взгляд на его повязки. «Валян, серьезно, ты хорошо себя чувствуешь? Рана больше не беспокоит?» Она почти зажила, благодаря... Он немного замялся. Помощи детектива Монро процесс регенерации ускорился. Это один из плюсов моего образа жизни. При определенных условиях даже тяжелые раны могут зажить довольно быстро. По лицу Ривер пробежала мимолетная тень. «Пытаешься реабилитироваться как рекламщик?» — спросила она. Валиант поджал губы. «Нет, я...» — он покачал головой. «Нет, Ривер, ты была права. Моя жизнь ходячая антиреклама вампиризма. Я не пытаюсь переманить тебя на свою сторону. Ты ясно дала понять, что не хочешь такой жизни. Я должен извиниться за то, что вообще держал в голове такие мысли. Это было нечестно. Ривер отвела взгляд. Ее губы сжались в тонкую линию. Валент, я думала об этом, серьезно сказала она. «И я точно могу сказать тебе одно – ты этого не хочешь!» – перебил он, чтобы не слышать, как это скажет Ривер. Отчего-то в ее исполнении такой вердикт был слишком неприятным. «Сейчас!» – с нажимом закончила она. Валя непонимающе нахмурился. «Что?» «Я не хочу этого сейчас! В этот день, на этой неделе, в этом месяце, в этом году!» «Но мои соображения могут измениться, понимаешь? Я еще недостаточно пожила как человек, мне всего двадцать. И пока... Да, я не хочу решаться на такой смелый эксперимент, но, возможно, когда-нибудь...» Ривер не договорила. Она вновь посмотрела на него очень проникновенно и долго не произносила ни слова. «Я искренне надеюсь, что если я этого захочу, то смогу найти тебя. Пообещай мне, что не исчезнешь. Она улыбнулась. Потому что, знаешь, сейчас я смотрю на тебя, и мне кажется, что ты можешь вот-вот испариться. Валиан с огромным трудом сохранил лицо непроницаемым. В эти секунды он страшно радовался, что Ривер не обладает достаточно чувствительным слухом, чтобы услышать, как ускорился его пульс. Вдруг раздался настойчивый стук. Ривер вздрогнула от неожиданности, а Валиант добрался до двери в считанные секунды. Посетителем оказался Сэм Картер, и вид у него был встревоженный. Увидев Валианта на ногах, он на миг опешил, но затем перевел взгляд на Ривер и жестом позвал ее за собой. «Ривер, скорее за мной! Веди себя тихо!» Девушка, не задавая вопросов, бросилась в коридор, Валиант направился следом. По дороге его одолевали недобрые предчувствия. В голове будто начал мерно тикать таймер обратного отсчета. Валиант даже почти видел, какое количество секунд осталось до того самого момента, как все закончится, не успев начаться. Сэм привел Ривер к стойке рецепции. Боковым зрением девушка замечала Валианта, Мрачной тенью держащегося подле нее, но не решалась на него смотреть. У нее в душе клубилась тревога, сгущающаяся с каждой секундой. У стойки рецепции рядом с Анжелой Стивен Монро напряженно разговаривал с кем-то по стационарному телефону. Валент прислушался и тут же нахмурился. По его виду, Ривер поняла: и ее ждут недобрые вести. Ей не терпелось расспросить, что происходит, но она замерла и даже задержала дыхание, чтобы не мешать Валианту слушать слова человека на том конце провода, слишком тихие, чтобы их различило человеческое ухо. Несколько секунд спустя Валиант наклонился к Ривер и прошептал «Речь о Харрисоне». Ривер ахнула от испуга и поспешила к трубке, но Стивен сурово посмотрел на нее. И жестом призвал соблюдать тишину. Послушайте, сэр, терпеливо заговорил он, нажав на кнопку громкой связи. Если вы выдвинете свои требования, мы... У меня нет к вам никаких требований, детектив Манро! усмехнулся человек на том конце провода. Я буду разговаривать только с мисс Ривер Уиллу. И чтобы вы понимали серьезность моих намерений, я готов продемонстрировать насколько плохо будет Джеймсу Харрисону, если вы продолжите действовать мне на нервы. Судя по тому, как изменился звук с вашей стороны, вы включили громкую связь, и юная мисс услышит все, что нужно». Ривер широко распахнула глаза, беззащитно посмотрев на Стивена. Она не успела ничего сказать, из трубки донесся сдавленный мучительный стон, заставивший поморщиться даже Валианта. Что бы ни делали с Джеймсом, ему сейчас было очень больно. «Похоже, они его пытают», — шепнул Валиант, опустив голову. «Господи, дайте мне поговорить с ним!» Ривер требовательно вырвалась вперед, замерла у самого динамика и громко затаратурила. «Алло! Алло, это Ривер Уиллу, слышите? Я буду говорить с вами! Пожалуйста, не мучьте его!» Повисло молчание нарушаемая лишь чьим-то тяжелым дыханием. И Ривер в ужасе догадывалась, чьим. «Джеймс, вы там? Джеймс, вы меня слышите? Скажите, где вы? Прошу вас, я...» «Мистер Харрисон вам не ответит, он немного занят». Нарочито учтиво донеслось из динамика. «А вот и я рад вас слышать, мисс Уиллу. Наконец-то могу пообщаться с вами живьем. Еще не с глазу на глаз, конечно». Но уже лучше, чем видеть вас на видеозаписи и слушать пустые слухи, верно? Скажите мне, мисс Уиллу, вы догадываетесь, кто я?» Ривер помедлила, переглянувшись с Валиантом и коротко кивнув ему. Одними губами она произнесла то, что он уже и так понял. «Твой информатор...» Затем она сосредоточилась на собеседнике и твердо сказала. «Да!» «Вы Арнольд Дюмейн?» «Вот видите, знакомиться нам уже не придется, ведь мы друг о друге наслышаны». «Я достаточно знаю о ваших махинациях», решительно заявила Ривер. «Так что можете не ходить вокруг да около. У вас требования ко мне?» «Я слушаю. Что нужно сделать, чтобы вы перестали вредить всем вокруг?» «Зачем же вы так, мисс Уиллу? Я думала, вы достаточно умная девочка, чтобы понимать, «Никто не причиняет кому-либо вред просто так. У каждого есть мотив», — хмыкнул Дюмейн. «Мне вполне достаточно количества смертей, случившихся по вашей милости, чтобы не интересоваться вашими мотивами», — с отвращением ответила Ривер. И Стивен предупреждающе покачал головой, чтобы она смягчила тон. На их счастье Дюмейн оказался не самым обидчивым преступником. «Давайте все же поговорим спокойно, как цивилизованные люди. Для начала ответьте мне на вопрос. Вы хотите помочь мистеру Харрисону?» Ривер нахмурилась. Специализируйтесь на глупых вопросах?» — буркнула она. Стивен тронул ее за руку и строго посмотрел на нее, чтобы она перестала подначивать Дюмейна. Похоже, на этот раз и он сам решил, что пора преподать грубиянке урок». «Вижу, у вас совсем неверный настрой для беседы», мягко произнес Дюмейн, и тут же в отдалении на том конце провода прозвучало сдавленное болезненное мычание, заставившее Ривер задрожать. «Простите, мисс Уиллу, я отвлекся на своего... <хм> <пациента>, пациента». «Так что там у вас была за формулировка?» <паспалив> «О, Господи!» выдохнула девушка, понимая, что каждый ее резкий ответ — может сказаться на судьбе Джеймса. «Ладно, я поняла. Простите. Не причиняйте ему боль, прошу вас. Я отвечу на все ваши вопросы. Только дайте мне поговорить с ним». «Зачем? Вы ведь слышали, что он жив?» Я слышала стон. Но не могу быть уверена в том, кому он принадлежит. «Мистер Дюмейн, Арнольд, прошу вас». Несколько секунд, На том конце провода висело молчание. Затем прозвучало небрежное «Джеймс, скажи девушке пару слов». И Ривер замерла в ожидании и прислушалась к голосу в трубке. До нее донеслось лишь что-то невнятное. То ли ругательство, то ли мольба. «Джеймс!» — тихо позвала она. «Ривер!» — слабо произнес он. «Боже! Джеймс, держитесь!» «Я вас обязательно выручу!» «Ривер, не вздумай! Не соглашайся на их условия! Они тебя...» Трубку отняли от лица Харрисона. Но Ривер и так прекрасно знала, что он собирался ей сказать. «Боже, что вы с ним сделали?» Опустив заслезившиеся глаза, пролепетала Ривер. «Пока ничего страшного», спокойно ответил Дюмейн. «И меня радует, как переменился ваш тон, мисс. Советую продолжать в том же духе, и мистеру Харрисону уже не будет больнее, чем сейчас». Ривер сжала кулаки и вдруг почувствовала руку валента у себя на плече. Она посмотрела на него в поисках помощи и поддержки. Он ободряюще кивнул ей. И, как ни странно, это дало ей силы продолжать разговор. «Я...» — всхлипнула она. «Поняла вас». «Итак, теперь вы услышали, что Джеймс Харрисон жив». «Свою часть уговора я выполнил. Настал ваш черед, мис «Я отвечу на ваши вопросы», — повторила Ривер. «Задавайте». «Итак, вы хотите помочь мистеру Харрисону?» «Да». «Да, я очень хочу ему помочь». «Хорошо». В голосе Дюмейна послышалась усмешка. «Знаете, мис с момента, как вы начали фигурировать в этой истории...» «Вы обладали просто удивительным влиянием не только на Джеймса, но и на его злейшего врага. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. А я, в свою очередь, знаю, что он сейчас рядом с вами». Ривер напряженно подняла глаза на Валианта. Он тоже внимательно смотрел на нее. «Что вам нужно?» Понизив голос, спросила девушка. «Мне нужен Валиант Дикаре», — ответил Дюмейн. «И я хочу, чтобы вы привели его ко мне, чтобы убедили добровольно приехать и сдаться». Ривер безотрывно смотрела в глаза Валианта. «Что вам мешало сделать это самому, пока вы работали его информатором?» — с вызовом спросила она. «Вопрос хороший, мисс одобрительно протянул Дюмейн. «Вы сообразительная девушка?» «Отвечу». «Тогда я был не готов завершать мою операцию», Она требовала долгих лет подготовки. Сейчас карты легли удачнее некуда. К слову, отличный ход, мисс Уилу. Подозреваю, если до этого месье Дикаре не знал, какая у нас богатая история знакомства, то сейчас он таращится на вас в приступе немой ярости. Если же знал... Что ж, думаю, он и так горит желанием встретиться. Я ведь говорил, у вас отлично получается на них влиять. Ривер покачала головой, и Валиант отозвался спокойным кивком. «Продолжай!» — одними губами шепнул он ей. «Выясни все!» «Я не понимаю, чем это поможет Джеймсу!» «Все очень просто! Вы приедете сюда с месье Дикаре и можете забирать Харрисона! Мы вас отпустим!» «Вот так просто?» — не поверила Ривер. «Мои условия довольно просты, миссуилу. «Вы и Валиан Дикаре добираетесь до одного небезызвестного ему дома в округе натрона трона штат Вайоминг, который стоит на обрывистом берегу реки Шелкрик. Там мы совершаем обмен Валианта Дикаре на Джеймса Харрисона и мирно расходимся. Месье Дикаре ценен для меня больше, чем Харрисон, поэтому я готов обменяться. Что скажете?» Ривер напряженно смотрела на Валианта. Тот медленно кивнул. Хорошо. У вас 10 часов на то, чтобы уговорить месье Дикаре на этот самоотверженный ход и добраться до места, мисс Уэлло. Если через 10 часов вас не будет в Шелкрике, мистеру Харрисону будет намного хуже, чем сейчас. Связь прервалась. Еще несколько секунд Ривер не могла совладать с собой и просто положить трубку. Короткие гудки, от звука которых ускорялся пульс, действовали ей на нервы. Валент перехватил у нее трубку и положил, тут же взяв ривер за плечи. «Это же все вранье! От первого до последнего слова!» — тихо произнесла она. «Не все!» — покачал головой Валент. «Джеймс еще жив, и его еще можно попытаться вызволить. То, что его держат в моем особняке в Шелкрике, Скорее всего, тоже правда. Характерный символизм для того, кого я звал своим информатором. Вмешался Стивен Монро. Дюмен говорил о своих людях. Не удивлюсь, если и люди Талоса замешаны. Боюсь, что в особняке нас ждет засада. Ривер изумленно посмотрела на него. Нас? Кого это нас? Он качнул головой. Мисуилу. Я знаю, что вы отчаянный человек, и многим готовы рискнуть ради справедливости. Я знаю это, потому что сам точно такой же. Я еду с вами в эту западню. Вам с Валиантом не помешают лишние руки? И не одни, — вмешался Сэм Картер. Я воевал, — серьезно добавил он, словно стараясь набить себе цену. И у меня есть медицинский опыт. Я должен поехать с вами. Неизвестно, сколько там будет людей. То, что я еду, даже не обсуждается, — улыбнулся Валиант. На это был уговор. Ривер возмущенно вскинула голову. «Постойте! Послушайте, так нельзя! Все же понимают, что Дюмейн готовит западню. Никого он оттуда живым выпускать не собирается. Он хочет убить и меня, и Валианта, и Джеймса. Нам уже не избежать столкновения с этими людьми. Но вы, вы можете этого избежать, если останетесь в стороне?» «Я уже не остался в стороне», — хмыкнул Монро. «Рано или поздно очередь дойдет и до меня, так что я участвую в этой вашей заварушке». «Я тоже не остался в стороне, и когда-нибудь этот ваш Дюмейн об этом пронюхает», — фыркнул Сэм. «К тому же у меня в гараже в Гудленде есть сейф с оружием. Оно нам пригодится». Он посмотрел на Ривер. «Этот Дюмэйн любит устраивать спектакли. Сейчас все прекрасно понимают, что все всех обманывают. Каждый готовит свою западню. Но вряд ли Дюмэйн рассчитывает на четыре боевые единицы с нашей стороны. Нужно использовать этот эффект неожиданности, если он у нас есть». Анжела в ужасе посмотрела на него. «Сэм, ты же можешь погибнуть!» «Я уже много раз мог». Утешающе произнес он. Боюсь, я уже действительно слишком погряз в этой истории, чтобы отступить и продолжить мирно жить дальше. Ривер задрожала, и Валлиант крепче приобнял ее за плечи. Мы его вытащим, Ривер. А Арнольду Дюмейну я вспорю глотку лично. Дом Сэма Картера находился на окраине Гудланда, на пересечении 18-й улицы и Сиракьюз-авеню. Пока Стивен вел машину к нужному дому, Сэм рассуждал о предстоящей авантюре, и пусть он старался говорить с максимальной серьезностью, в его глазах блестел живой огонек азарта, будто он жаждал спасти Джеймса Харрисона сильнее, чем все присутствующие. «Мы с вами почти самоубийцы!» «Не знаем ни сколько там людей, ни какое у них вооружение. Да и местность хорошо знакома только Валенту. Он повернулся к притихшим на заднем сидении пассажирам и усмехнулся. «И то сколько, говоришь, лет ты там не бывал?» «Достаточно», — коротко ответил Валиант, прикрыв глаза. «Я ж говорю, рисковая затея», — повторил Сэм. Голос звучал слишком уж воодушевленно для человека, который не надеялся вернуться живым. «Но без соответствующей экипировки у нас вообще не будет никаких шансов». Сэм критически посмотрел на легкую куртку «Ривер» и указал на нее так, будто выносил приговор. «В этом туда ехать нельзя. Берег Шел Крик находится на возвышении. Там намного холоднее, чем здесь. Если ты явишься туда в такой легкой куртке...» «Тебя почти тут же перестанет слушаться тело. Нужно найти тебе что-то потеплее». Ривер стиснула зубы, попытавшись подавить волну нетерпеливого раздражения. Больше всего ей хотелось сказать, что на это нет времени, но она понимала, что Сэм совершенно прав. Тело подведет ее, если быстро замерзнет и начнет коченеть и дрожать. Она тяжело вздохнула. «Вряд ли у вас найдется что-то подходящее, верно?» — сокрушенно спросила она. «Вряд ли», — согласился Сэм. «Для Стивена я еще смогу что-то подыскать. К слову, одежды на Валианта у меня тоже не будет. Очень уж разные мы с ним комплекции». Валиант снисходительно улыбнулся и покачал головой. «Благодарю, но я справлюсь и так. Я не столь чувствителен к холоду». «Выходит загвоздка только во мне», — недовольно буркнула Ривер, взглянув на него. В темно-серой рубашке служащего мотеля, надетой под плащ, он выглядел почти так же, как в день встречи с Ривером в Лоренсе. «Черт! Может, я и зря отказалась от обращения?» Она сама не знала, какой реакции ожидала от Валента. Он не выказал никакой. Всю остальную часть дороги он держался молчаливо и старался даже не глядеть в сторону Ривер. Через несколько минут она пожалела о сказанном и даже захотела извиниться, но не нашла нужных слов. Престыженно уставившись в окно, Ривер погрузилась в тревожное ожидание и с трудом удерживала себя на месте. Ее не покидало ощущение, что они теряют драгоценные минуты, с каждой из которых Джеймс приближается к смерти. Когда удалось, наконец, выйти из машины и выплеснуть копившееся в теле напряжение хотя бы посредством нервной ходьбы, Ривер краем уха услышала, как Валянт беседует со Стивеном. Она прислушалась и едва не задохнулась от возмущения. Они сходились на том, что для такой юной девушки эта операция слишком рискованная и было бы неплохо оставить ее в безопасном месте. Гнев залил багрянцам лицо Ривер и она не старалась скрывать, что подслушивала. «И думать об этом забудьте!» — воскликнула она. «Во-первых, я отлично стреляю. Во-вторых, уже не раз выживала при столкновении с перевертышами и не теряла при этом самообладание. Я подхожу для этой поездки не меньше вашего. И вообще, изначально туда должна была поехать только я». Она бросила мрачный взгляд на валента «И он. Если уж мы решили выручать Джеймса...» «Не стоит пренебрегать ни одной боевой единицей. Вот это будет глупо!» «Хочу напомнить, я дал обещание вашим родителям», попытался поспорить Стивен, но Ривер решительно перебила его. «И как же вы меня убережете, детектив Монро, если у наших противников люди разбросаны по всему штату? Если они узнают, что меня с вами нет, меня быстро вычислят и успешно прикончат. Об этом вы подумали?» Сэм вышел из дома и застал только финальную часть перепалки. Ривер опасалась, что он встанет на сторону Стивена и Валианта, но он решил поддержать ее. «Она права. Лучше нам ехать всем вместе, раз уж мы на это решились», — сказал он. На возмущенный вдох Валианта он приподнял руку и добавил, «На споры времени мало. Давайте придерживаться первоначального плана». После того, как закончим здесь, заедем в Волмарт. Думаю, там сможем найти более подходящую куртку для Ривер. Девушка благодарно улыбнулась ему, обрадовавшись, что сумела отстоять свои позиции и не выпасть из обоймы. Сэм позвал всех в гараж, где хранил сейф с оружием. В его арсенале нашелся мощный охотничий пистолет Уэл Димур с запасными обоймами, которые он приобрел еще в конце 70-х. Винтовка Винчестер М1895 и пистолет Ругер Р89. Запас оружия, я так понимаю, тоже на троих, скептически заметила Ривер. Мой табельный глок еще при мне, недовольно проворчал Стивен. А в патрульной машине, на которой ты приехала в мотель, была дополнительная обойма, помимо тех двух, что есть у меня. Ее я тоже прихватил. Ривер передернула плечами. Она считала что ехать в шелк Крик им лучше с вооружением, достойным целой армии, поэтому арсенал их маленькой боевой группы казался ей скудным. Она уже пыталась поговорить со Стивеном о том, чтобы вызвать подкрепление, запросить помощи у полиции Вайоминга, однако Валиант высказался против этой идеи. После того, как его ранил сержант Дэвис, он не мог с уверенностью сказать, сколько полицейских могут тайно работать на Дрейка Талоса. «Не хотелось бы вызывать подкрепление, которое в итоге принесет нам только больше противников», — подытожил он, и Стивен с ним согласился. В Лоренсе остались люди, которым он доверял, однако за указанное Дюмейном время они ни за что не доберутся до Шелкрика. Настал черед выбора оружия. Валиант остановился на Уайлде Мур, самом компактном оружии с наименьшим магазином из всех предложенных. «Вам может понадобиться больше патронов, чем мне», — сказал он. «В конце концов, я вообще редко пользуюсь огнестрельным оружием. Мне проще вывести противника из строя в ближнем бою. А если удастся установить зрительный контакт, то и этого не понадобится». Никто не стал возражать. Стивен оставил при себе свой ГЛОК-17, а Ривер взяла Ругер. Сэм по остаточному принципу вооружился винчестером. После этого он обратил внимание присутствующих настоявший в том же гараже джип Чироки 2001 года и не без гордости заметил, что машины лучше для такой поездки, выдумать просто нельзя. Завершив приготовление, Сэм сел за руль Чироки и вскоре выбрался на старое 24-е шоссе, откуда съехал на Маркет-стрит. Ривер провела всю дорогу до Волмарта на заднем сиденье, то и дело сжимая рукоять пистолета, словно он мог помочь ей поторопить время. Алкова, штат Вайоминг. 26 декабря 2003 года. Пулей, вылетев из Волмарта и на ходу сменив куртку на утепленную, Ривер поймала на себе укоризненный взгляд Валианта. Он будто осуждал ее за что-то, но она понятия не имела за что. Спросить она не решилась, а он, как назло, не заговаривал с ней сам. Лишь изредка бросал косые взгляды, каждый раз настороженные, и снова отворачивался. Единственной собеседницей Ривер стала тревога, назойливая и на редкость энергичная. От нее не получалось избавиться, несмотря на все приложенные усилия. В тишине тревога обретала особую силу, а в машине, как назло, царило напряженное молчание. Сейчас Ривер многое бы отдала за то, чтобы поговорить с Валиантом, но он казался отстраненным и похолодевшим. Ривер догадывалась, что была неосторожна в своих последних высказываниях и наверняка задела его чем-то. Слова извинения были простыми, но застревали в горле и не прорывались наружу. Ривер нервно кусала губы и едва сдерживала в себе нетерпеливую дрожь. Ей было страшно. Хотя пугало не заподнять у Мэйна, и даже не риск погибнуть, угодив у нее. Нет. Ривер мучила мысль, что она неумолимо теряет время. Что начала терять его еще в Гудленде, когда садилась в машину и собиралась ехать в гараж Сэма за экипировкой. Уловив этот страх, Ривер ощутила жар по всему телу, несмотря на опускающуюся температуру за окном. Как ни старалась... Она не могла понять, какое именно время теряет. Время на то, чтобы спасти Джеймса, или же время на нечто иное? Она вновь посмотрела на Валианта, но он не повернулся к ней в ответ, а продолжал мрачно созерцать законный пейзаж. Он нарушил молчание, лишь когда Чироки проехал пару десятков миль по пустынному Ай-70, отъехав от Гудланда. «Пообещай мне одну вещь», — попросил он без предисловий, стараясь менее заметно щуриться от дневного света, хотя солнечные лучи почти не пробивались сквозь тяжелые свинцовые облака. Он говорил нарочито тихо, словно не хотел, чтобы Стивен и Сэм услышали его. Надо отдать им должное. Они упорно делали вид, что на заднем сидении по-прежнему царит тишина. «Когда мы прибудем», Не рискуй зря. Не бросайся в самое пекло. Я знаю, твое желание спасти Харриса сильно. Он едва заметно покривился. Но постарайся быть осторожной. Обещаешь?» Ривер опустила глаза на пистолет, покоившийся рядом с ней на сиденье поверх сложенной кожаной куртки. «Ты же понимаешь, что такие просьбы не вызывают ничего, кроме чувства вины? Ведь я заранее понимаю, что не смогу выполнить то, «О чем ты меня просишь? Мы все будем рисковать! Мы уже рискуем!» Ведь у Валианта сделался такой, будто слова девушки ранили его. «Да», — задумчиво буркнул он. «Глупая просьба. Прости». Ривер поборола желание коснуться его руки. Ей от чего-то показалось, что он тут же отдернет ее и вздрогнет от этого прикосновения. Даже представлять это было неприятно, а переживать и того страшнее. «Валент», — тихо обратилась она, «не смотри так, пожалуйста. Ты же понимаешь, у меня нет гарантий что со мной ничего не случится. Даже если я все время буду сидеть в машине и не высовываться, это будет опасно». Он нехотя кивнул. «Я понимаю. Я просто прошу тебя не рисковать бездумно. Я... Он помедлил и признался. «Не прощу себе, если ты погибнешь». Ривер задрожала. Сердце застучало быстрее. Валиант внимательно на нее посмотрел, и она в который раз задумалась, слышит ли он ее пульс. «Я сделаю все, что в моих силах», неловко улыбнулась она, чувствуя, что краснеет. «Но в таком случае и я хочу кое о чем тебя попросить». «Я весь внимание» сказал он. Ривер не поняла, напрягли его ее слова или заинтересовали. По его лицу этого невозможно было понять. «Я тебя об этом уже просила. И все же мне хочется повторить. Пообещай, что не исчезнешь. Сегодня в шелк Крике гонения на тебя должны прекратиться, и ты сможешь перестать бегать. Мы сделаем все, чтобы вызволить Джеймса, а я, в свою очередь, сделаю все, чтобы он больше не преследовал тебя. «После стольких лет в это верится с трудом», — невесело усмехнулся Валиант. «И все же попытайся поверить, потому что меня не покидает чувство, что ты уже готов пропасть. Если и не совсем, то надолго. Пожалуйста, не исчезай». Ривер улыбнулась через силу, хотя глаза от чего-то обожгли слезы. «Я еще так о многом тебя не расспросила». Он глубоко вздохнул, неопределенно покачал головой, но так ничего и не сказал. Рассеянный взгляд ушел в сторону. Ривер ждала ответа, но его не было. А после какой-то роковой секунды ожидания она не смогла повторить свою просьбу. Барьер тишины снова вырос между ними. И от чего-то его было слишком сложно нарушить. На этот раз молчание было мучительным и невероятно долгим. Путь занимал 478 миль и должен был длиться около семи часов. Зимние сумерки быстро легли на горизонт, омрачив своими серо-сизыми красками и без того мрачное тяжелое небо. Когда начало темнеть, Ривер настойчиво посмотрела на Валианта, ожидая, что он скажет хоть слово, но он даже не повернулся к ней. Его взгляд был прикован к пейзажу за окном, и будто пытался выхватить какую-то невидимую цель в сгустившихся сумерках. Чероки тем временем пробирался сквозь снегопад по Кортсроуд. Щетки стеклоочистителя упорно старались смахнуть снег, превращавшийся в ручейки ледяной воды, едва касаясь лобового стекла. Вдалеке со стороны Валианта возвышались небольшие горы с редкими перелесками на склонах. «Интересно, каково это — иметь дом на горе?» С тоской подумала Ривер, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. Вдруг Валиант прищурился, пристально глядя вперед. «Съезжайте на обочину, Сэм!» «Быстро, но плавно!» — скомандовал он. «И включайте аварийный сигнал!» Сэм не стал задавать вопросов, а молча последовал указаниям. Лишь когда Чероки оказался на обочине со включенным аварийным сигналом, он повернулся к Валианту ожидая объяснений. Ривер его выдержкой и умением слушать приказы не обладала. Потянувшись к пистолету, она решительно посмотрела на Валианта и спросила. «В чем дело?» «На горе люди. Возможно, засада», — коротко ответил он. «Уверен, что по нашу душу», — нахмурился Стивен, положив руку на кобуру пистолета, но не спеша извлекать его. «Не знаю, но я видел движение». Там несколько человек. Они скрываются за деревьями». «Засада не исключена», — заключил Сэм. «Нас вполне могут встречать самые алковы. Что будем делать?» Валиант оставался хмурым и мрачным и с выводами не спешил. «У них плохая видимость», — сказала Ривер. «Можем успеть проскочить». «Это могут быть и не люди Талоса», — заметил Стивен. «А даже если это они...» Талос вряд ли ожидает, что мы приедем в таком составе и на такой машине. Последний транспорт, на котором вы передвигались, принадлежал полицейскому. Наверняка эту машину он и ждет. Он никак не мог узнать, что вы едете с подмогой. «Ищейки Талоса могут вызнать что угодно», — буркнул Валиант. «В любом случае, надо что-то решать», — подтолкнул Сэм. «Если так и будем стоять, точно станем удобной статичной мишенью. Мы уже статичная мишень». «Надо идти проверять», — решился Валиант. Стивен приготовился извлекать пистолет из кобуры, а Ривер приподняла куртку, чтобы взяться за свое оружие. Валиант остановил их обоих жестом. «Нет», — качнул головой он, — «пойду только я». Ривер собиралась возразить но строгий взгляд Валианта остановил ее. «Езжайте вперед, остановитесь через 20 мель и подождите меня не больше десяти минут, ясно?» «Если я не вернусь...» Он помедлил. «Будем надеяться, что до этого не дойдет, но в таком случае лучше вам не заметить потерю бойца». На его губах появилась невеселая улыбка. Он серьезно обратился к Стивену Монро. «Шпионы отвлекутся на меня. Я их основная цель, детектив». Он кивнул в сторону Ривер. «Если что, вы уж приглядите за ней». С этими словами он открыл дверь чероки и, постояв буквально пару секунд, чтобы дать возможность шпионам разглядеть себя, сорвался с места и мгновенно пропал из виду. Ривер даже не успела ничего возразить. «Господи!» — выдохнула она секунду спустя. Он даже не знает, сколько их там». Она в ужасе посмотрела на сиденье и заметила, что свой Уал-Димур Валиант оставила в машине. «Боже, он пошел туда без оружия!» В голосе Ривер послышалась паника. Стивен и Сэм переглянулись. Молчание длилось недолго. Ривер ждала, что они вот-вот вооружатся и отправятся на помощь Валианту. Однако Сэм вновь завел двигатель и тронулся с места. «Что вы делаете?» — воскликнула Ривер. «Он там без оружия! Один! Нужно ему помочь!» «Он не просто так пошел туда без пистолета, мисс Уилу, вздохнул Стивен. «Похоже, он решил, что сейчас оружие ему не понадобится. Или решил поберечь патроны для шелкрика». «А если там вооруженные до зубов убийцы?» — протестующе крикнула Ривер, с ужасом наблюдая, как дорога за окном набирает скорость и начинает медленно проплывать мимо, пока широкие вновь устремляется вперед по Кортсроуд. «Нельзя просто бросать его!» Ривер серьезно обратился к ней Сэм, не поворачиваясь и продолжая набирать скорость. «Валлиант подсказал нам, как лучше поступить, и мы так поступим. Он знает, что делает. Не будем ему мешать, а лучше поможем. Не теряй головы!» Речь Сэма отрезвила Ривер и она заставила себя замолчать, однако не бросила попыток разглядеть Валианта на горе сквозь завесу снегопада. Валиант бросился вперед сквозь сизые сумерки, в одну секунду преодолев расстояние, которое обычный человек покрыл бы лишь за несколько минут. Растворившись в снегопаде, как актер исчезает за плотным занавесом, он пересек Кортсроуд, миновал еще несколько сотен ярдов и взбежал вверх по невысокой горе, чувствуя небывалый прилив сил. Только сейчас он понял, насколько щедрым оказался детектив Монро. Последние несколько лет, постоянно находясь в бегах, Валиант вынужден был перебиваться похищенными пакетами донорской крови, которые растягивал на несколько приемов, кровью животных, которую сливали на фермах, или высасывать жалкие остатки из кусков сырого мяса, если дела шли совсем туго. Он знал, что жизнь была бы много легче, будь он безжалостнее к животным. Но от одной мысли о том, чтобы поймать и загрызть кошку или собаку на улице, у него к горлу подступал ком щемящей тоски, и он ощущал отвращение к самому себе. Уличными грызунами Валиант попросту брезговал. Посему тот щедрый подарок, который сделал ему Стивен Монро, предал истощенному постоянными преследованиями организму вампира огромное количество сил и энергии. Валиант даже был уверен, что, встретив шпионов Талоса, сумеет разобраться с ними без помощи оружия. «Хотел бы я знать, что будет, если выпить больше», — не мог не думать он. Эта мысль пугала и пьянила его. Возможно, совсем скоро выпадет шанс найти ответ. Валиант скрылся за ближайшим деревом и замер. Никто из шпионов Не должен был отследить, где именно он затаился. Валиант прислушался. Голосов поблизости слышно не было, но здесь, на горе, он ощущал присутствие нескольких человек. Они где-то недалеко и, похоже, тоже скрываются. Были бы это туристы, шум разговоров доносился бы до острого слуха вампира. Но на горе стояла почти замогильная тишина. Валиант знал, что времени у него немного. Поэтому атаковать придется первым, если никто не попытается прочесать местность в течение следующих десяти секунд. Он закрыл глаза и стал ждать, прислушиваясь к каждому шороху за деревьями. Пауло Ромасанта плотно прислонился к стволу толстой сосны, прижал к себе М11 так, словно собирался слиться с оружием воедино и даже перестал дышать стараясь ничем себя не выдать. Его сердце билось медленно и ровно. Он не испытывал страха, в отличие от других членов команды. Он почти не знал этих людей, но улавливал их страх, как если б тот имел цвет и запах. Многие из группы Волкови были наемниками, работавшими на Дрейка Талоса на нерегулярной основе. Но Ромасанта пользовался особым расположением нанимателя. Он не раз принимал участие в сложных операциях, а самое главное — Талос не попытался после этого устранить его как ненужного свидетеля, хотя такая идея могла прийти ему в голову. Пауло узнал сведения, перевернувшие его жизнь. На месте Талоса он сам прикончил бы такого свидетеля. Много лет назад Рамасанта принял участие в операции, связанной с лабораторией доктора Гордона в Канзас-Сити. Тогда ему и стало известно о вампирах, о генетических экспериментах по созданию сверхчеловека и о работе Гордона с ядовитыми препаратами. Эта информация была опасной. Паула понимал, насколько. Но была она и захватывающей, и эта часть перевешивала. Возможно, из-за того, в какую сторону склонились рассуждения Паула, Талас решил оставить его при себе. А Паула, в свою очередь, с энтузиазмом принял участие в нынешней операции, и даже обязательное условие в виде опасного укола его не остановило, хотя для других это стало камнем преткновения. Рамассанта с интересом наблюдал за тем, как прозрачная жидкость из ампулы с названием R15 набирается в шприц, а после, как игла из этого шприца входит в его вену и впускает смертельно опасный яд в кровь укол был болезненным, рука еще несколько минут горела. после чего вместе инъекции появилось небольшое характерное онемение. однако Ромасанта не показал своего дискомфорта. Он внимательно выслушал условия и понял, что получит вознаграждение в купе с противоядием. Его это устраивало. Часть наемников отказалась принимать участие в этой операции из-за укола. и Ромасанта не ручался за то, что их тела позже не найдут в сточной канаве. Он уже много раз убеждался, нельзя отказывать таким, как Дрейк Талас. Сейчас, стоя на расстоянии от четырех других наемников, Ромасанта прислушивался к себе. Он почти чувствовал, как смертоносный Р-15 течет по его венам. Как ни странно, это ощущение восхищало его. Александр Гордон не сумел разработать антидот от настоящего рецина. Однако он сумел создать лекарство от собственноручно измененной его версии, которую назвал R-15. Пожалуй, за счет этой разработки Гордон вернул себе часть репутации и удостоился скрытого финансирования от правительства. Хотя, скорее всего, слава сумасшедшего ученого будет сопровождать его до конца дней после экспериментов, предшествовавших поездке в Эквадор. Неприятно кольнуло в груди, и Ромасанта поморщился. Небольшой побочный эффект, ничего серьезного. Он знал, что у других это вызывало панику. Неженки. Ромасанта был уверен, что эти люди больше выдумывали свои ощущения, чем по-настоящему мучились от них. Они просто боялись. Никогда прежде никто не заставлял их перед операцией принимать яд медленного действия. Ромасанта понимал, что Р-15 еще не мог вызвать серьезных последствий. Последствия начнутся часов через 8-10 после укола, а столько времени еще не прошло. И то, даже после наступления последствий будет уйма времени до приема антидота. Р-15 убьет не раньше, чем через сутки. При этом формула модифицированного рецина позволяла гарантировать такой срок, тогда как естественный рецин мог начать действовать индивидуально. Послышался шорох, и Ромасанта отвлекся от раздумий. Он плотнее прижал к себе М-11 и затаился. По рассказам Дрейка Талоса, Валиан Дикаре — опаснейший противник, настоящий монстр. Поэтому Ромасанто не собирался бросаться ему на перерез. Он должен был оценить его силы, посмотреть на него в действии. После первого же шороха Ромасанта понял, что с последним его намерением возникнут определенные проблемы. Он услышал легкий шелест хвои, уловил едва заметное движение воздуха, когда нечто пронеслось в паре ярдов от него, а затем услышал короткий вскрик одного из наемников, но ничего не разглядел. Пространство прорезал единственный выстрел, который, судя по всему, не нашел свою цель после чего прозвучал сдавленный булькающий звук. Ромасанта сразу понял, что одному из наемников уже не понадобится антидот. В ту же минуту он осознал, такого противника ему не одолеть. По крайней мере, здесь и сейчас, когда Дикаре полностью подготовлен к схватке. Нужно уходить. Но как? Дикаре не позволит никому уйти живым. Он уничтожит каждого. Ромасанта почувствовал, как его сердце начинает биться быстрее, а в затылке заколол холод. Так с ним бывало каждый раз, когда он оказывался в смертельной опасности. И снова звуки борьбы. На этот раз выстрелов было больше, а крик наемника был долгим и продолжительным. К стрельбе присоединился еще один человек, но Ромасанта -то не торопился высовываться. Он понял основную ошибку Талоса. Тот нанимал одиночек. Это делало текущую команду намного слабее отряда Харрисона, который тренировался работать сообща для уничтожения заведомо сильных противников. «Нам не выстоять», — вдруг понял Ромасанта, вновь ощутив знакомый холодок. Выстрелы прекратились. Паула догадывался, что никого из наемников уже нет в живых. Он остался один. А ведь не прошло и двух минут. Догадывался, что все будет так. Трудно было поверить, что нет. Выходит, команда Волкови была не авангардом, а закуской. Повинуясь чутью, Ромасанта бросил М-11 в снег и инстинктивно поднял руки, ощутив, как вместе с ветром к нему с огромной скоростью движется фигура противника. «Стой!» — заорал он. «Я безоружен! Договоримся!» Ромасанто не был уверен, что дикаре послушает его. Однако тот все же остановился. Бесформенный вихрь материализовался в фигуру в длинном плаще. Он был точь-в-точь точь таким же, как на фотографии 15-летней давности. Невероятно! Оказавшись рядом, Валя резко капнул М11 в сторону, и Ромасанто по достоинству оценил силу, заключенную в этом пинке. Он стоял продолжая держать руки поднятыми, и смотрел в грудь вампира, пометуя о том, что синее сияние глаз может загипнотизировать его. «Мы можем договориться», — повторил он. «Мне есть что сообщить тебе. Важная информация, чтобы ты подготовился. Можешь считать, я на твоей стороне». «Да», — хмыкнул Дикаре, «что-то не очень верится». «Я не хочу здесь сдохнуть, как пес», — спокойно сказала Ромасанта. — Вот это уже ближе к истине. На испачканных кровью губах вампира заигралась нисходительная усмешка. — Поэтому мне выгоднее быть на твоей стороне. и Я готов сообщить тебе кое-что важное. Это пригодится тебе в Шелкрике. Взамен ты меня отпустишь. Валиант прищурился. — И ты поверишь, что я тебя отпущу? «Я готов буду довериться твоему слову. Судя по тому, что я слышал о тебе, ты не сторонник пустословия. Так как? Информация взамен не нападения Идет?» «Допустим». Валиан заметно посерьезнел. «Дай слово», — настаивал Ромасанта. «Если ты сообщишь мне важную информацию, я тебя отпущу. Даю слово». «Хорошо». «Начну с того, что тебе невыгодно пить мою кровь». Дрейк Талас рассчитывал на то, что ты так поступишь. Поэтому группу Волкови он выставил в качестве пушечного мяса. «Погоди», — прервал Дикаре, «Для начала скажи, сколько еще таких групп?» Он сделал особенно едкий упор на это слово. «Ждет впереди». «Еще одна она будет ждать в самом доме», — охотно ответил Ромасанта. И с ней тебе нужно быть особенно осторожным, потому что ты рассчитываешь на то, что, выпитая кровь, поможет тебе исцеляться быстрее в случае ран, а этого не будет. Валиант прищурился, но вопросов задавать не спешил. Ромасанта понял, что должен рассказать все сам. Талас хотел, чтобы ты напал на группу Валькови и выпил крови, в которую был загодя впрыснут яд. Лицо Валианта не изменилось но в глазах мелькнул опасный огонек. «Яд!» — повторил он, покачав головой, словно пытался прервать спор с самим собой. «Откуда Талосу было знать, что я нападу?» «Видимо, он знает тебя лучше, чем кажется», — лаконично заметил Ромасанта. Валиан кровь с губ, по его лицу все же пробежала тень. «Что за яд?» — холодно спросил он. Модификация рецина, созданная с помощью материалов, полученных из организмов вампиров. Р-15. Это яд медленного действия, поэтому наемники могли продолжать выполнять свои функции. И если бы нам не удалось убить себя или ранить, наша отравленная кровь была бы резервным способом это сделать. От Р-15 есть антидот, но, полагаю, Талос не собирался тратить его на нашу группу. Валент глубоко вздохнул, в глазах мелькнула злость. Твой организм справится с отравой», — продолжал Ромасанта. Но я от тебя, чтобы группа в особняке смогла закончить начатое. Если тебя ранят в шел быстро восстановиться ты не сможешь. Валент изучающе склонил голову. Ты сказал, R15 был создан с помощью материалов, полученных из организмов вампиров. Кто его создал? «Ты знаешь?» «Думаю, ты знаешь», — кивнул Ромасанта. «По крайней мере, должен, учитывая то, какая история связывает этого человека с твоей семьей. Из-за него вас нашли». Несколько секунд в лесу стояла тишина, а затем Дикаре просто сорвался с места и ринулся прочь. Ромасанта пытался посмотреть ему вслед, но в сгустившейся темноте заметил лишь невнятное размытое пятно ускользнувшая по склону невысокой горы к дороге. Холод в затылке начал понемногу сменяться на приятное тепло. Смерть отступила. Ромасанта вздохнул с облегчением, чувствуя, как замедляется пульс. Теперь он должен был раздобыть антидот от Р-15 самостоятельно, потому что иначе смерть вскоре снова положит свою холодную ладонь ему на затылок. Но пока что... У него оставалось время спасти себя. Пауло Рамасанто смотрел в темноту, понимая, что каким бы монстром ни описывали Валианта Дикаре, он все же был человеком слова. Сэм вел машину сквозь усилившийся снегопад в сгущающейся темноте. Никто не произносил ни слова с тех самых пор, как было решено последовать указаниям Валианта. Первым кирпичную стену молчания Разрушил Стивен. Нужно останавливаться. Валиант сказал 20 миль. Сэм кивнул и молча съехал на обочину, включив сигнал аварийной остановки. Корц Роуд была зловеще пустынна. Ривер беспокойно заерзала на заднем сиденье. Где же он? прошептала она. А если с ним что-то. Ривер! прервал ее Стивен, не будем паниковать раньше времени. Уверен, он знает, что делает. Надо ждать. Внутри ривер клокотало возмущение, но она понимала, что кроме плана детектива Монро им действительно ничего не оставалось. Пока мы стоим, Валиант, возможно, лежит раненый где-то там, в горах, за 20 миль от нас. Не могла перестать думать она. Наконец, фары ближнего света выхватили из темноты чью-то фигуру, материализовавшуюся прямо перед машиной. «Матерь Божья!» — от испуга выкрикнул Сэм, с силой сжав руки на руле и едва не сорвав чероки с места. Стивен потянулся к пистолету, но остановился на полпути, когда осознал, кого видит перед собой. «Валянт!» — выдохнула Ривер. Не задумываясь, она выскочила из машины и сквозь снегопад подбежала к опершемуся на капот вампиру. Он тяжело дышал, переводя дыхание после долгой пробежки. «Господи, ты цел? Ты не ранен?» «Все в порядке». Он натянуто улыбнулся ей, распрямившись. Следов ранений на нем и в самом деле не было. Стивен поколебался, прежде чем выйти из машины, но все же решился. Он внимательно посмотрел на Валианта и вопрошающе кивнул. «Ну, что там было? Туристы?» «Нет, группа наемников Талоса». Вторая будет ждать нас в особняке. Стивен нахмурился. «Не хочу знать, как ты это выяснил». Валиант вздохнул, посмотрев на ривер. Она и сама дышала тяжело, словно ей пришлось мчаться несколько миль по пересеченной местности. Талас или Дюмейн знали, что я замечу наемников», нехотя продолжил Валиант. «Он отправил их сюда в качестве пушечного мяса» чтобы я выпил их крови». Ривер нахмурилась. «Не понимаю, зачем ему это? Не хочу сказать, что расстроена его недальновидностью, но это же совершенно нелогично». «Она права, что-то тут не сходится», — поддержал ее Стивен. Валиант решительно посмотрел на него. «В их крови содержался особый токсин. Талос отправил своих людей, чтобы ослабить меня». Он невесело усмехнулся. «Бьюсь об заклад, это была даже не его идея. Больше похоже на Дюмейна, будь он не нелатен». Ривер ахнула, в ужасе уставившись на валента. «Так они тебя отравили?» — воскликнула она. «Дьявол!» — в сердцах прошипел Стивен. Сэм, слушавший разговор через открытое окно с водительского места, потер глаза рукой. «Все в порядке!» поспешил успокоить всех Валиант. «Я не пил их крови, ясно? План не сработал». Ривер не поверила ему. Интуиция подсказывала, что он лжет. «Тогда как ты узнал?» начала она. «Я оставил одного из наемников в живых и допросил его. Теперь мы знаем, на что рассчитывали Талос и Дюмейн и знаем, что они допустили промах» он заметил, что Ривер вновь хочет возразить ему, поэтому поспешно сменил тему. «Там, где держат Харрисона, планируется засада. Вызволять его оттуда придется с боем, так что...» Валент, все же прервала его Ривер, внимательно заглянув ему в глаза. «Скажи мне честно, ты же действительно не пил отравленной крови?» Она следила за изменениями на его лице очень внимательно но не сумела распознать, говорит он правду или врет, когда он ответил «На этот счет можешь не волноваться». Это не было прямым ответом на ее вопрос, и Ривер не смогла больше выдерживать копившееся в ней напряжение. Она подалась вперед, крепко обняла Валианта и уткнулась лицом ему в грудь. «Ты меня до смерти напугал! Не смей больше уходить один!» Валиант прикрыл глаза прижимая к себе ривер. Не буду, ответил он. Надо ехать, сказал Стивен. Времени мало. Да, согласился Валиант. Пора. Все трое сели в машину и Чироки продолжил свой путь сквозь снежную круговерть. Шел крик округ Натрона, штат Вайоминг. 26 декабря 2003 года. Джеймс стиснул зубы, чтобы снова не застонать от мучительной боли в руке. Дюмейн был столь великодушен, что даже извлек пулю, скорее всего, чтобы выбить из Джеймса побольше мучительных стонов, пока Ривер была на проводе и все слышала. Иначе Дюмейн не стал бы тратить на пленника время. Он ничего не делал, просто так. Пуля чудом не задела артерию и не сломала кость. Однако боль была адская, И несколько раз Джеймс терял от нее сознание, упуская важные детали плана противников, которые те обсуждали, не таясь. Из обрывков информации Джеймс понял, что Дюмейн решил вколоть наемникам некое экспериментальное вещество на основе смертельного ядра-рецина. Дальше он не разобрал. Речь шла об измененной о цепочке и о подчинении активного токсина, благодаря чему наемники будут носить в себе «Опасное вещество медленного действия, которое не повлияет на них самих, но сможет ослабить валянта дикаре, если тот выпьет их крови». Жаль, что не было никакой возможности предупредить об этом Ривер. Впрочем, Джеймс до последнего надеялся, что благоразумие девушки, и уж тем более дикаре, хватит на то, чтобы уехать как можно дальше от Крика и затаиться». Как только приготовления были закончены, Джеймса поместили в старомодную комнату особняка, обстановка в которой навевала ассоциации с позапрошлым столетием. Тяжелая резная мебель, огромная кровать с дорогим узорчатым покрывалом ручной работы, туалетный столик, которому было лет 200, и тяжелые портьеры. Все это погружало Джеймса в ощущение болезненного безвременья. Двое надзирателей из числа наемников были увлечены интерьером не меньше пленника. Они с интересом озирались по сторонам и останавливали взгляд на старинных предметах обихода. Обстановка явно была для них непривычной. Некоторое время Джеймс сидел спокойно, стараясь усыпить бдительность наемников. Лишь когда те перестали обращать на него внимание, он начал ослаблять веревку, которые ему связали руки. Приходилось изламывать кисти и выкручивать запястья, потому что поблизости не было ничего, что могло бы помочь перерезать путы. Правая рука и недавняя рана в груди горели от боли, но в какой-то момент узел, наконец, ослаб. Оставалось последнее и самое трудное — убрать надзирателей и вооружиться. Оставив свободную веревку на руках, Джеймс изобразил, что теряет сознание и приходит в себя с завидной периодичностью. Его внешний вид вполне соответствовал состоянию, которое он пытался сыграть. Джеймс лишь боялся, что в какой-то момент и впрямь отключится. Несколько минут наемники лишь недовольно поглядывали на него и перебрасывались короткими комментариями, из которых стало ясно. Талас и Дюмейн Велели не давать ему умереть раньше времени, и надзирателям предстояло за этим следить. Вероятно, по этой же причине ему не рискнули вводить токсин, как наемником. Опасались, что он спечется от яда Иран слишком быстро. Дюмейн всегда был перестраховщиком. В очередной раз со стоном уронив голову на грудь, Джеймс не стал делать вид, что приходит в себя, и надолго затих. Вскоре наблюдатели забеспокоились. «Эй!» — окликнул один из них. Джеймс не шевельнулся. Наемник недовольно скрипнул зубами и обратился к своему напарнику. «Проверь его! Он живым нужен, если скопытиться! «Да знаю я! Оружие приготовь на случай, если придуривается!» — отозвался второй и приблизился к Джеймсу. «Эй!» Он ткнул пленника в плечо и Джеймсу стоило огромных трудов не зашипеть от взорвавшейся в раненой руке боли. Когда наемник решил прощупать его пульс, Джеймс чуть громче втянул воздух и попытался поднять голову. Однако сделал вид, что не может, и тихо замычал, выпуская наружу часть удержанного болезненного стона. «Ну, что там с ним?» — нетерпеливо спросил оставшийся у двери наемник. «Я тебе доктор, что ли?» Огрызнулся второй. «Он в отключке. У него два пулевых недавно было. Без тебя знаю». Второй наемник был явно раздражен. «Эй, Харрисон, слышишь меня?» Он приподнял голову пленника, и Джеймс посмотрел на него усталым, мутным взглядом. «Воды», — прошептал он. «Воды просит», — нахмурился наемник, передав своему напарнику просьбу пленника. Как только он отпустил голову Харисона тот снова обессиленно уронил ее на грудь и задышал редко и прерывисто. «И где я тебе ее возьму?» «Ну, сходи, принеси!» «Я ему нянька, что ли? Перебьется!» «Сам же сказал, у него два пулевых. А если скопытиться?» «Я не доктор, но читал, что в питье отказывать нельзя, если уж мы его в живых хотим сохранить. Так что давай, сбегай-ка за водой!» Первый наемник недовольно покачал головой. «Нам приказали охранять его вдвоем. Глаз с него не спускать». «Ты его видишь», — снисходительно улыбнулся второй. «Он сейчас даже голову поднять не может. Руки у него связаны. Не дрейф, ничего он не сделает. Я по караулю, иди». Выругавшись себе под нос, первый наемник все же послушался и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Второй остался подле Джеймса. Это была единственная возможность вырваться. Выждав несколько секунд, Джеймс высвободил руки из ослабленной веревки, собрал оставшиеся силы в кулак и ударил левой рукой врага снизу в переносицу, так что нос словно спрятался внутрь черепа. Смерть наступила почти мгновенно. Наемник даже не успел вскрикнуть, но на всякий случай Джеймс зажал ему рот и смягчил падение, тут же ощутив, как открывается рана на правой руке. Перед глазами от боли заплясали искры, однако Джеймсу удалось не потерять сознание. Он был свободен. Осталось выбраться из этой комнаты и сбежать, пока никто из людей Таласа и Дюмейна не поднял тревогу. Он не знал, караулит ли кто-то коридор, но решил рискнуть. У убитого наемника Джеймс забрал куртку. Без нее он погибнет от холода, так и не сумев добраться до безопасного места. На поясе покойника висел нож. Его Джеймс тоже предпочел забрать, как и пистолет. Одевшись и вооружившись, он придержал рану на плече. Удостоверился, что повязка пока сдерживает обильное кровотечение, и вышел в коридор. По пути ему не встретился никто из наемников. Похоже, большинство из них собирались в засаде внизу в огромном холле. Джеймс направился в другую сторону по незнакомому старому дому, похожему на старинный английский особняк. Одна из лестниц привела его в покрытую слоем пыли старинную кухню, из которой вела дверь на улицу. Возможно, когда-то этим входом пользовалась прислуга. Харрисон попытался толкнуть дверь, однако она оказалась запертой. Отмычки у него под рукой не оказалось, Поднимать шум он не хотел и решил поискать другой выход, взяв этот на заметку. Из кухни вела вторая дверь, через которую Джеймс попал в старую комнату прислуги. В отличие от того помещения, в котором его держали, обстановка здесь была намного скромнее и беднее. Две простые односпальные кровати, ни одного окна, ни одного стола или зеркала, только небольшой шкаф в углу комнаты — и пыльный старинный выцветший ковер на полу. Других дверей здесь не было, но Джеймс не спешил покидать это место. Опустившись на пыльный пол, он заглянул под одну из кроватей и нашел люк в подпол. В том, что там обнаружится выход на улицу, он сомневался, но все же решил проверить. Спустившись вниз и едва не ударившись лбом о заплесневелый низкий потолок, Джеймс закашлялся, постарался пошарить в темноте но не нашел там ничего, кроме плесени и пыли. Уже собравшись искать другой выход, он вдруг замер, услышав в своей куртке странный электрический треск. Там притаилась рация, которую он сначала не заметил. «Харрисон сбежал! Как поняли! Прием! Харрисон сбежал!» — услышал Джеймс сквозь помехи, узнав голос своего второго надирателя. «Райли убит!» Харрисон забрал его куртку и оружие. «Черт вас подери!» прозвучал в ответ разъяренный голос Дюмейна. «Ищите его! Он не мог уйти далеко! Проверить все выходы, искать по всему дому! Немедленно!» Джеймс отключил рацию, поначалу решив выбросить ее. Однако затем передумал. Рация могла помочь ему предугадывать планы Дюмейна и его людей и тем самым обойти их и сбежать. Враги наверняка быстро поймут, что рация попала к нему вместе с курткой, и все же Джеймс решил рискнуть. Выбравшись наверх и вернувшись из комнаты прислуги в старую кухню, он начал один за другим тихо открывать ящики и искать что-то наподобие отмычки или ключа. Стрелять в замок он не решился, чтобы не поднимать лишнего шума. Он никогда в жизни не вскрывал такие старые замки и теперь надеялся лишь на то, что ему улыбнется удача. Стояла уже поздняя ночь, когда Чероки выехал на проселочную дорогу, ведущую к особняку Валианта. Хотя оставленный в живых наемник Волкови сказал, что других групп по пути не будет, Валиант все равно вглядывался в темноту, и его чувствительное зрение улавливало каждое движение среди теней. На проселочной дороге Не было ни единого фонаря, поэтому ехать приходилось медленно и осторожно. Пару раз Сэму встретились довольно глубокие рытвины, объехать которые он сумел лишь в последний момент, когда ближний свет выхватил их из сгустившейся тьмы. Ривер выглядывала со своего места и обеспокоенно посматривала на часы, светящиеся на приборной панели перед Сэмом, понимая, насколько мало времени осталось у Джеймса если, конечно, Дюмейн уже не убил его. Вдруг Валиан заметно оживился и обратился к Сэму. «У вашей машины хорошая проходимость по бездорожью». Сэм нахмурился. «Достаточно», — ответил он, хотя в голосе послышалась неуверенность. «В заснеженном подлеске. Не завязнет?» «Раньше за ней такого не водилось. Хотя, надо признать, проверял я это нечасто». «Ты хочешь ехать по лесу?» «Я хочу оставить машину там, а дальше двигаться пешком до особняка». Ривер встрепенулась. «Пешком? Пешком мы ни за что не доберемся до особняка вовремя! И тогда Джеймс...» «Доберемся!» Валянт повернулся к ней и уверенно заглянул ей в глаза. Но губах показалась едва заметная улыбка. «Доверься мне! Я знаю, что делать!» «Оставим машину здесь, а дальше я донесу нас. Займем позиции один за другим, а после будем думать, как штурмовать дом. Я разведаю обстановку, и тогда будем действовать. Времени на это у нас хватит». Ривер нахмурилась, но не решилась спорить. «Хорошо», — сказала она. «Представители закона не имеют ничего против моего плана». Валент обратился к Стивену и детектив качнул головой. «Я здесь неофициально», — ответил он. «Так что не имею ничего против даже самых незаконных планов. Ты из нас лучше всех знаешь этот дом и эту местность. Будем действовать, как ты скажешь». «Сэм, съезжайте в подлесок, гасите огни. Сможете примерно сориентироваться, где мы оставили машину?» Сэм почти обиженно усмехнулся. «С ориентированием на местности...» У меня проблем нет. Пришлось, знаешь ли, научиться во время Вьетнамской войны. На этот комментарий ни у кого не нашлось, что сказать. Чероки замедлился, и вскоре, когда Сэм высмотрел удобный участок, машина съехала с проселочной дороги и углубилась в лес под покровом темноты. Джеймс удалялся от особняка так быстро, как только мог. В темноте он едва различал что-то в паре ярдов от себя, но все же старался двигаться по протоптанным наемниками или их машинами тропинкам, чтобы оставлять меньше следов. На руку ему играл и непрекращающийся снегопад с сильным порывистым ветром, подхватывающим целые снежные комья и перетаскивающим их с места на место. Если наемники хоть немного помедлят с поисками, Погода Шелкрика сделает основную работу по заметанию следов. Вновь включенная рация периодически трещала в кармане, и Джеймс слышал через нее голос Дюмейна. Тот кидался проклятиями в ответ на каждый отчет о том, что поиски пленника не увенчались успехом. Джеймс испытывал невольное злорадство, слыша, как этот непрошибаемый психопат теряет над собой контроль. Через некоторое время... Оптимизм и чувство победы начали стремительно увидать. Джеймс перестал верить, что ему удастся уйти живым. На отстрел от наемников у него была всего одна обойма. А даже если наемники не отыщут его, слабость, кровопотеря и холод станут не менее серьезными противниками. Только бы хватило сил. «Прием!» — говорит Уэдер. «Похоже, в доме Харрисона нет. Нужно искать в окрестностях». — протрещала рация. Джеймс скрипнул зубами, понимая, что время его форы вышло. «Основной группе рассредоточится в холле! Вернуться на позиции! Уэйдер, набери мне 10 человек! Пойдете со мной!» С раздраженным вздохом ответил Дюмейн. «Найдем этого ублюдка!» Джеймс через силу продолжил путь. Дорога перед ним разветвлялась. Небольшой перелесок располагался с двух сторон от проложенной гравийной дорогой проплешины. Один путь вел к обрыву, под которым бурно текла незамерзшая горная река, а другой шел к густому лесу, который огибала проселочная дорога. Через лес можно было срезать путь и выбраться на вторую Барроуд. Первым порывом Джеймса было броситься в правый пролесок и выбираться на дорогу, однако мгновение спустя он передумал. Вторая бар-роуд совершенно пустынна. В это время ему едва ли повезет встретить кого-то, кто сможет автостопом увести его прочь. К тому же Джеймса беспокоила судьба Ривер. По телефону она согласилась на условия Дюмейна. И если так, она вот-вот должна приехать. Покидать Шелкрик было нельзя. Нужно подкараулить и прикончить Дюмейна. Ведь на самом деле именно он заправлял всей вражеской шайкой. Джеймс был уверен, что без него Талас потеряет контроль над ситуацией. Возможно, появится шанс увести Дюмена к обрыву и отправить его в последнее плавание по горной реке. Если повезет. Джеймс бросился в левый перелесок, надеясь, что ночная тьма и снегопад продолжат играть ему на руку.